Глава 15 Это оказалось удивительно легко и приятно. Целоваться с кошмарным воплощением Листата на берегу Иллюзорного океана было так просто и естественно, что я забыла обо всех сомнениях. Меня пьянили его губы, его запах, который смешивался с соленым запахом океана. Это было словно глоток свежего воздуха, от которого кружится голова и путаются мысли. Сейчас принц не забирал инициативу и позволял мне действовать самой. Лишь отвечал, нежно касаясь губами и приобнимая за талию. Перед глазами плыла картинка, и я их закрыла, а в ушах шумел прибой. Поцелуй становился все более жарким и жадным. Мне хотелось большего. Позволить парню провести губами по шее, самой узнать, какая на вкус его кожа, почувствовать под своими ладонями упругие мышцы и ощутить стук его сердца. Но Листат отстранился, Щелкнул меня по носу и сообщил. «Ну нет, Снежинка, все остальное только в реале. Если, конечно, смелости хватит». Последние слова он шепнул мне прямо в губы, а после этого я провалилась в черноту и очнулась у себя на кровати. За окнами уже занимался рассвет, а это означало, что нужно вставать, причем вот прямо сейчас, даже не успев разобраться в себе. Интересно, листат на это и рассчитывал? Коварный змей-искуситель заманил меня в свой сон, Расставил ловушку, выставил ультиматум, а мне сейчас решай. А я не знаю. Он слишком влечет меня. Как пламя, рядом с которым проще сгореть, чем отогреться. Слишком уж оно сильное. Тейна еще спала. Я не стала ее будить. Магистр ничего не сказал про посторонних. Но я посчитала, что Пифия не сможет нам помочь. Только будет волноваться и дергаться. Поэтому пусть спит. Я умылась, заплела волосы и оделась в уже привычный такой удобный костюм. Ритуал нам предстояло проводить на улице. Последнее, что мне хотелось, это замерзнуть. Я вышла первой. Стала перед Академией на тропинку и раскинула в сторону руки, вдыхая морозный воздух и наслаждаясь тишиной и свежестью зимнего утра. Вокруг меня тут же заплясали снежинки, хороводом закручиваясь вокруг ног. Показался любопытный нос песца. Тучами на горизонте возникли те, что раньше были студентами Академии. Они меня пугали, но сейчас не пытались приблизиться. Я не сделала им ничего плохого, в отличие от Фионы. Они не хотели меня обидеть и прежде просто пытались попросить о помощи. «Подождите немного. Мы сделаем все, чтобы вас вытащить», шепнула я в зимнюю тишину, и они услышали. Ветер стих, и духи отступили, развеивая черные тучи. Где-то на горизонте даже мелькнули редкие солнечные лучи, пробежались по сугробам, зажигая снег. Он переливался, словно усыпанный бриллиантовой крошкой, и я заулыбалась. Люблю такую погоду. Каким бы ни было прекрасным лето, все же ничего не может сравниться с благородной красотой зимы. С хрустальными переливами льда, с серебряным дождем и снежинок и бриллиантовой россыпью, которые покрываются после наст «Играешься?» Раздалось из-за спины, я обернулась и увидела сонного магистрали Шера, который кутался в высокий воротник дубленки и вид имел крайне недовольный. «Наслаждаюсь», — ответила я. «Погода просто великолепная». «По мне холодно и рано», — отозвался он. «Вы сейчас напоминаете мне Листата», — усмехнулась я, а он поморщился. «Если ты думаешь, что это был комплимент, вряд ли». Я уже откровенно смеялась. Просто констатация факта. Следом за магистром подтянулись и другие преподаватели, которые остались в академии. Последним вышел Листат, и я сразу же пропала. Щеки вспыхнули, а сердце подпрыгнуло в груди. Листат подошел ко мне и взглянул с хитрой усмешкой. Он просто стоял рядом, спрятав руки в карманы, и смотрел на меня. Я могла отступить, сделать вид, будто разговариваю с лишером и это бы выглядело вполне естественно. Момент выбора настал. Я впервые не думала. Совершала ошибку и не собиралась об этом жалеть. Подошла сама и молча взяла принца за руку, предварительно бесцеремонно вытащив ее из его кармана. Только после этого я поняла, насколько парень был напряжен. Когда его рука оказалась в моей, он заметно расслабился. Мне даже почудился легкий выдох. Так просто, и не нужно никаких слов. Мне было непривычно такое взаимопонимание. «Так, раз все в сборе, думаю, не будем тянуть и начнем», скомандовал Алишер и принялся чертить что-то на снегу. в «Вьюга, ты мне нужна». Магистр указал в центр причудливой геометрической фигуры. Я нехотя выпустила руку Листата и послушно встала туда, куда мне велели. Мне нужно будет, чтобы ты использовала максимум своей силы». «Как именно?» «Призови их», — приказал магистр, не уточняя кого. Но я поняла и так. «Всех снежных духов или только наших?» «Если получится отсортировать, то, конечно же, сортируй. Зачем нам чужие?» «Для этого не понадобится много силы. Они понимают меня и, думаю, придут сами. Они устали и хотят вернуться». «Будем надеяться, мы сможем им помочь». Магистр вздохнул и помрачнел. Я сама боялась предположить, что с молодыми людьми могли сотворить непроверенное заклинание и холод. «А мне чем заняться?» — спросил Листат. «Тебе? Следить, чтобы все это не вышло из-под контроля. И в случае чего мчаться за помощью». «Издеваешься?» — ощерился принц. «Похоже, он не был доволен своей ролью». «Нет», — Алишар покачал головой. «Мы будем стараться обратить вспять заклинание. Наших сил должно хватить» но если кто-то будет терять сознание, ты должен будешь разорвать цепочку. Листат, я очень тебя прошу, это серьезно». Принц посмотрел внимательно и кивнул. «Хорошо». Я нервничала, и стихия это понимала. Поднялся ветер, и закружились снежинки. «Вьюга, успокойся», — шикнула меня Алишер. Он взял за руку Мегрессу Кассандру и магистра Сфируса, который даже выполз из своей лаборатории на минус первом этаже. Его и в обычное время можно увидеть нечасто. А после того, как мы оказались отрезаны от большой земли, он, кажется, вообще не поднимался ни разу. Его слабо волновали наши мирские заботы. Лично его жизнь почти не изменилась. Он всегда был затворником. Вместе еще с двумя преподавателями магистры заняли вершины геометрической фигуры и создали неровное кольцо вокруг меня. Я чувствовала магию в воздухе, чувствовала, как волнуется стихия, и поняла, пора начинать. Закрыла глаза и позволила себе раствориться в метели стать частью ее. Позвала песца, который и так с любопытством крутился рядом. Он фыркнул, но не пошел внутрь круга. Решил, что застывшему за границами магического кольца Листату поддержка нужна больше. А потом явились они. С чернильными тучами, с ветром и злым колючим снегом. Пытались сбить с ног, закружить, но на помощь моей стихийной силе пришла какая-то другая. Она затопила светом все пространство круга. Я зажмурилась, пытаясь спастись от мучительного слепящего света. А когда открыла глаза, на снегу лежали тела. Прямо у моих ног скорчился Вейн. В светлой выбившейся из брюк рубашки, косо застегнутой на пуговице и замшевой куртке с меховым воротником. Он словно просто выскочил ненадолго на крыльцо Академии. Парень был без сознания. Белое, как снег, лицо и заледеневшие светлые волосы, падающие на лоб. «Их нужно в тепло!» – распорядился Алишер. Именно его голос заставил всех прийти в себя и начать действовать. Мы позвали помощь из академии и перенесли неподвижные тела в помещение. Самый последний пропавший воздушник, Тим, пришел в себя еще по дороге в лекарское крыло. Его взгляд был диким, шальным и плохо соображающим. Парень почти сразу снова впал в беспамятство и вряд ли успел сообразить, что с ним происходит и где он находится. Но он был жив, а значит, и у остальных есть шанс. От него не отходила девушка. Та, показания которой подтвердили мои догадки. Я хотела верить, что у этих двоих все будет хорошо. Страшно представить, как стихия могла повлиять на мозг, попавших в ее плен. Ребята слишком долго находились внутри в юге. Они успели стать ее частью. Возвращение назад не будет простым. Сложнее придется Вейну. Он дольше всех был снежным духом. По лестнице со второго этажа сбежала растрепанная Фиона и со слезами кинулась к Вейну. Словно и не было поцелуев в Алишером. Я видела, как изо всех сил сдерживается листат. Но к его чести, принц не стал устраивать публичный скандал. Рядом с Фионой крутилась Магда, остальные держались чуть в стороне. Громко рыдали соседки по комнате Анни, а я почувствовала, что у меня кружится голова. От голода. С утра я не поела, а магия отнимает много сил от перенапряжения и стресса. В какой момент меня повело и я начала падать, так и не поняла. Если бы Листат не среагировал вовремя, подозреваю, я бы знатно приложилась головой о плиты на полу. Но парень успел меня подхватить, и я почувствовала себя спокойно, с чистой совестью отключилась. Пришла в себя от запаха кофе, плывущего по помещению. Открыла глаза и поняла, что лежу в нашей стейной гостиной на диване. Сама Пефия устроилась с чашкой кофе в кресле напротив меня. «А мне?» – обиженно протянула я, вызвав у подруги смех. «На столик посмотри!» Я повернулась, и рядом с собой обнаружила еще одну чашку, а также остывший, но ну, такой аппетитный завтрак. «Боги!» – простонала я, отправляя в рот сыр на подсохшем хлебе. «Ты, ты настоящая волшебница!» «Это не я!» – Пифия отмахнулась и с удовольствием сделала глоток из своей чашки. «Это Ристат!» – сходил тебе за едой и пожертвовал кофе из своих запасов. Я только сварила и выманила тебя на запах. «Как ты себя чувствуешь?» Я присела проверила, не кружится ли голова, и взяла в руки чашку с ароматным кофе. Жевать хлеб лежа было не лучшей идеей, и теперь он застрял у меня в горле. Пришлось, прежде чем ответить, сделать большой глоток обжигающего напитка. Вроде бы нормально, просто всплеск сил и голос сделали свое дело. Сейчас кофе попью, и вообще будет все хорошо. Сколько я спала? Часа четыре, отозвалась Тейна. Четыре? Удивилась я. Думала, что меньше. Не вижу проблемы. Спала и спала. Иногда организм лучше знает, что ему нужно. Тайна отличалась удивительным спокойствием, граничащим с безразличием. Мне было интересно, есть ли что-то способное заставить ее проявить эмоции, волноваться или дергаться. Ни разу не видела ее по-настоящему злой или встревоженной. Но был в ее спокойствии неоспоримый плюс. Оно передавалось и мне. «А Алистат где?» «Он принес тебя», — послушно отчиталась подруга и ушел смотреть, как дела у Вейна. Потом заходил, кофе принес, новостями поделился и снова спустился в лазарет. «А какие новости? Как пострадавшие? С ними все хорошо?» Все постепенно приходят в себя, начинают понемногу рассказывать, но ничего толкового. В основном только что налетел ветер, метель сбила с ног, а потом лишь снег, холод, злость и попытки вернуться. Они не знали, что с ними произошло. Тейна замолчала. Не пришел в себя только Вейн. Алишер накопал еще какую-то информацию, доказывающую его вину. Листат упирается и не хочет признавать очевидное. А Вейн валяется без сознания и не может подтвердить или опровергнуть слова Алишера. «Да...» — протянула я. «Непростая ситуация. А остальные как? С ними все нормально?» «Пока сказать сложно. Им всем придется какое-то время пролежать в лазарете. Возможно, завтра что-то станет понятнее». Все преподаватели бегают нервные, а опять пытался связаться с внешним миром, но, похоже, снова ничего не получилось. А по-хорошему пострадавшим нужна помощь квалифицированных магов, которых сейчас тут просто нет. Я все же не утерпела и ближе к вечеру сходила в лазарет. Я выспалась, отпилась кофе и чувствовала себя вполне сносно, если не считать легкого головокружения. Я знала, это состояние пройдет на следующий день. В лекарском крыле было тихо, из персонала никого. Я понимала, им тоже нужно было отдыхать, ведь почти все работники оказались по ту сторону завалов. В палате Вейна сидели мрачные листа до Фиона. Они заняли места по обеим сторонам его кровати и молчали. Я почувствовала напряжение между ними почти на физическом уровне. Они или уже разругались и теперь не разговаривали, или же слишком уважали Вейна, чтобы прирекаться над его головой. Услышав шаги, листат вскинул голову, и на миг в его глазах мелькнула радость. Это было приятно. Значит, парень все же думал обо мне. «Пойдем», — сказал он и взял меня за руку. Фиона стрельнула в нашу сторону удивленным взглядом, но промолчала. Впрочем, я не сомневалась. Завтра об этом узнает вся Академия. Впрочем, какая разница? «Ты как?» — спросила я, когда мы вышли в коридор. Листат подошел к окну и уселся на подоконник, поманив меня к себе. Я послушно приблизилась, после этого он дернул меня за руку, устроив между своими коленями и уткнулся подбородком мне в макушку. Я замерла и нерешительно обняла его за талию, чувствуя, как в душе разливается тепло, такое непривычное и волнующее. От него пахло морозом и хвоей, такой кружащий голову запах. Я вообще не могла поверить в реальность происходящего. Листат всегда был для меня избалованным существом из другого мира. Не могла поверить, что он сейчас обнимает меня, что я ему интересно, и что на самом деле он такой чуткий и добрый. И тут мысли сбились, потому что в голове было одно определение. Мой. Сильный, красивый, успешный. То, о ком втайне мечтали все девчонки. «Я рад, что ты пришла», – простодушно признался он, и тепло в груди стало еще более приятным. Я таяла в его объятиях и ничего не могла с этим поделать. Невозможно было не влюбиться в такого идеального парня. У меня не было шансов с того самого Мига, как он по какой-то причине обратил на меня внимание. Я тоже рада. «Как все?» — спросила я, вспомнив о цели своего визита. «Все по-разному. Двоих уже отпустили. У них все хорошо. Осталась только странная заторможенность, но она вскоре пройдет. А они и Вейн еще не пришли в себя. Но то, что другие в порядке, внушает надежду. Только вот...» Листат вздохнул. «Я очень хочу, чтобы Вейн очнулся. Но в то же время...» «Ты боишься, что подозрения Алишера окажутся правдой?» Нет, в Юга, подозрение Алишера неправда, только вот это ничего не изменит, если он расскажет отцу. В голосе парня звучала боль, и мне стало его жаль. У самой сжималось сердце, когда я чувствовала, как ему плохо. У нас нет связи с внешним миром, и ты сможешь успеть найти доказательства невиновности друга. Увы, но не смогу, уверенно отозвался он. А изоляция не продлится вечно. Все плохо, вьюшка, все плохо. И я не знаю, как сделать так, чтобы хорошо было всем. Обязательно кто-то пострадает». «Листат, ты же понимаешь, это утопия. Не может быть хорошо всем», — заметила я и чуть отстранилась, чтобы взглянуть парню в глаза. Черные жесткие ресницы бросали тень на щеке, добавляя в облик принца грусть. «Понимаю». Он внимательно смотрел на меня, словно хотел поговорить об очень важном, и меня затягивала его тоска. «Но как только Вейн придет в себя, все...» все будет по-другому». «Но почему?» — удивилась я. «Алишер упрямый. Он не станет меня слушать. И докажет вину Вейна. А это предательство. Такое не прощают. А я начну защищать друга. И из этого не выйдет ничего хорошего. Видишь, какой тебе достался непутевый мертвый для всех принц. И да, еще очень принципиальный в некоторых вопросах. Я никогда не искала принца. Ты прекрасно это знаешь. А я никогда не искал тебя. Но разве это что-то меняет в мире и между нами? Иногда жизнь подкидывает испытания, и иногда мы проигрываем собственным чувством, обретая нечто такое, что и не надеялись найти. Согласна с тобой. Даже несмотря на то, что наша сказка скоро закончится. Все сказки заканчиваются. Листат не стал спорить. Но если ты думаешь, что нас откопают, меня объявят живым и все прекратится? Нет, это не так. Ничего не закончится, если ты сама этого не захочешь. Листа, твоя судьба предопределена, и в ней нет места для меня. Была предопределена, — возразил он и убрал у меня с лица прядь волос, нежно скользнув пальцами по щеке. От этого невинного жеста меня затопило щемящей нежностью. Да, я знал, что должен жениться по расчету. Но потом мое место занял Николас, и я стал чуточку свободнее, в том числе и в своих чувствах. «Думаешь, мало непристроенных выгодных твоему отцу принцесс?» «Много, но отец сделал свой выбор, когда объявил меня мертвым. Мне ничего не мешает сейчас сделать свой. У меня появилось на это моральное право». И потом он хитро улыбнулся и прикусил губу, заставив меня вспыхнуть. Он сейчас был невероятно красив. «У меня есть козырь в рукаве, и я непременно его разыграю. Сам я не откажусь от тебя в юга. «Хотелось бы мне верить. Я не стала говорить, что я не верю Листату. Тем более не верила я не ему, а скорее обстоятельствам. В том, что сейчас он искренен, я не сомневалась. Но ситуация может измениться, а вместе с ней и его мнение. Вьюга, я держу свое слово. Я буду защищать Вейна, не откажусь от тебя, чего бы мне это ни стоило. А цена может быть слишком высокой», — заметил он, и мне стало страшно. В его глазах были тоская решимость. Не знаю, что задумал листат, что он не договаривает, но я впервые боялась за него и верила.